Нигде я не слышал столько презрительных, исполненных отчуждения слов в адрес нового курса, как в среде непризнанных рокеров. «Совок» остался «совком» — таков лейтмотив. И что самое обидное, среди этих людей много талантливых музыкантов и поэтов, создающих вещи оригинальные и бескомпромиссные. Тут дело не только в «совке». Я впервые съездил на Запад в конце 87-го года,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 на образование новых художественных институций, на ум и хороший вкус госчиновников нового поколения, в конце концов. Кстати, один светлый прецедент в истории уже был. Я имею в виду бум советского авангардного искусства первого послереволюционного десятилетия. Полагаю, что ожидания эти были наивны. Экономическая реальность оказалась сильнее. Неуклюже, со скрипом и перекосами,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 Большого эффекта это не произвело. Группы отличались от расхожих мировых стандартов, разве что некоторой скованностью и старомодностью. С модными словами «перестройка» и «гласност» ни автограф, ни диалог, ни группа Стаса Намина никак не ассоциировались. Ничем новым и революционным там и не пахло. Этот рутинный культурный обмен, обман, мог бы продолжаться еще долго, если бы не долгожданное известие рухнула монополия госконцерта на организацию заграничных гастролей. И плотину прорвало. Браво, Вабанк, Бригада С, Окна Роста и Сингер Вингер поехали в Финляндию. Авиа и круиз в ФРГ, аквариум в Канаду, машина времени в США, антис-телевизор и звук ему в Италию и так далее. В 1989 году гастроли,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 Именно это чувство привлекло в СССР таких абсолютно непохожих друг на друга людей, как, скажем, Брайан Ино, Фрэнк Заппа или Билли Брэк. Для того, чтобы повторить шестидесятые они, пожалуй, опоздали. Враждебные стихли и проектом о переустройстве культуры или основании новых вхутемасов рокеры однозначно предпочитали твердую валюту наличными. Что касается свежей художественной информации,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 Но вот когда заходит речь о чисто музыкальной стороне дела, начинаются сомнения. Впрочем, все в руках самих музыкантов. Негромкий, но солидный международный успех звуков «му» во многом следствии деликатности, вдумчивого отношения к ним западного партнера. Ино не пытался им чего-то навязать, переделать их по своему усмотрению. Он в первую очередь пытался сам понять неведомый феномен. И самое главное —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 Майки с серпом и молотом продаются отменно. Пока волна не прошла, надо скорее выбросить на рынок и красные рок-группы. Тем более, что славные русские ребята только о том и мечтают. По ряду причин бюрократического экономического характера, а также в силу недостаточной кондиционности наших экспортных рок-товаров, дела в коммерческой сфере шли медленно и туго. Но все же первые блины, пластинки ва-банка и круиза, были слеплены осенью 88-го года. Вскоре увидели свет и плоды более серьезных усилий. 1989-й стал годом исторического прорыва советского рока на широкий западный рынок. Самое значительное из всех историй с куплей-продажей разворачивалось на моих глазах. Я имею в виду сделку CBS Борис Гребенщиков. Начиналось все с маленькой посреднической фирмы «Белка»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 Так идущие на пролом бизнесмены походя разрушили любимейший миф русского рока и своеобразный культурный институт, каковым являлся аквариум. Какое уж тут взаимопонимание. Уже в Штатах достаточно случайно возникла фигура продюсера Дэва Стюарта. Прекрасный музыкант и милейший человек, он был явный иного разлива, чем БГ, и существовал в несколько ином измерении. Проблемы культурной совместимости нисколько не волновали CBS.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 Бага же, при всем его англофельстве, сугубо русский человек. Это, как говорится, нашло отражение в его творчестве. Не смог он изжить в себе российскую тоску, а заморская публика не смогла ее оценить. Вообще говоря, из полудюжины пластинок, записанных нашими группами под руководством иностранных продюсеров, в полной мере удалась, на мой взгляд, лишь одна — французская версия «Центра» Василия Шумова.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 как правило в магазинах подержанных товаров, фирменных гитар, синтезаторов и мини-студий, стало для музыкантов, может быть, единственным бесспорным плюсом политики открытых вовне дверей.